Достовернее, приземлённее и со вкусом у него дело обстоит лучше, хотя и далеко не так хорошо, как у Чехова. Андреевских страстей, преувеличений и нагнетаний у него нет в помине. Правда, Андреев умел писать интереснее, вероятно, потому, что его сюжеты литературнее, а физиологической отвратительной правды у него меньше. Горький любил его ловить на незнание элементарных фактов.